На экране телефона появилась иконка связи со спутником. Через мгновение было установлено безопасное соединение. Изменились показания часов, часовой пояс и символ, 24-часовой формат времени, восточное стандартное время, земля БЭТ. Я взглянула на мир, который открылся нашему взгляду, и поняла, что с ним что-то не так. Перспектива была нарушена, линии, которые должны были быть прямыми, изгибались. Пространство слева каким-то образом было больше, чем пространство справа. Линия горизонта, которая следовала быть прямой или хотя бы слегка выгнутой из-за естественной округлости планеты, здесь была волнистой. Что за хрень? – пробормотала я. Виста, буднично ответила сплетница. Семорк достигла портала. Когда я увидела, как она взялась руками за края портала, то вспомнила события в Броктон-Бэй, когда Левиафан ворвался в убежище под библиотекой. Она не была настолько же крупной, по крайней мере, если забыть про крылья и их размах. С их учётом, её масса вполне могла оказаться такой же, как и у её старшего брата. Проход через портал не вызвал никаких затруднений. Чтобы протиснуть голову, ей почти пришлось встать на колени. Крылья следовали позади. Каждое было вытянуто назад и развернута в полную длину. Она плыла вперёд. А перья скребли о края портала. Наружные границы межпространственного разлома заколебались, словно нагрузка угрожала полностью его разрушить. Наконец она преодолела портал. Она развернула крылья затем сложила их вокруг себя. Орудия, составлявшая ореол, последовали за ней по одному. «Вот и ответ», — сказала сплетница и безо всякого энтузиазма добавила. «Ура!» — стрекоза полетела к нам, останавливаясь не менее четырёх раз. Каждый раз она спускалась к земле и отказывалась подчиняться любым командам, требовалась минута, прежде чем она могла снова взлететь. Я не сразу поняла, в чём дело. Виста. Кажется, автопилоту не очень нравилась её сила. «Какую площадь она искажает?» Спросила я. Я сдерживает только эффект Мантона, – Сказала сплетница. «Количество людей внутри зоны. А на Земле осталось не слишком много людей», произнесла я, осознав, что из этого следует. «Считай, что это бонус», сказала сплетница и подняла голову, заметив подлетающую стрекозу. «В печальном, совершенно не бонусном смысле. Пустая планета, удобное поле боя». Хотя не факт, что мы смеем устроить сражение именно здесь». Стрекоза приземлилась, рампа открылась ещё до того, как судно замерло. Минута ушло на то, чтобы, ориентируясь по видео, с камерой определить формы искажений и составить маршрут, которым должна следовать стрекоза. «Что-то серьёзно не так», — сказала сплетница. «С искажениями?» «Искажение — это костыль. Виста пытается починить то, что серьёзно нарушено», — сказала она. «Как ты проложила маршрут?» Я показала на карте путь к порталу Земли Гимель. Сплетница изменила курс, подстраивая его как под те искажения, которые мы заметили, так и под те, которые мы упустили. На это ушло несколько минут, но в конце концов перелёт был быстрым. Бортовой компьютер с продолжил продолжал расчёт оставшегося времени полёта на основании нашего местоположения, однако сложное искажённое пространство, через которое мы летели, делало это бесполезным. В какой-то момент мы наткнулись на силу шёлкового пути, и скорость три раза возросла. Сплетница, стоявшая позади моего кресла, это застало врасплох и она упала, уронив ноутбук на твёрдый пол. Последние минуты пути до портала и искажения пространства и силы Шёлкового Пути исчезли. Окружающие эффекты мешали ориентироваться. Коридоры сложенного пространства перемежались с тусклыми розовыми коридорами Шёлкового Пути и расходились в различных направлениях, связывая отдалённые точки планеты. Брокден-Бэ окружили башни, установленные на вершинах холмов и возвышенных местах внутри самого города. Нам пришлось осторожно их обогнуть. Когда мы пролетели между двумя, я поняла, что их задачей была не оборона. По сути, это были вышки связи, на вершинах которых были установлены тарелки спутниковой связи. Судно приземлилось, и мы выбрались наружу. Рампа, ведущая к порталу, была закончена, и сейчас забраться наверх было достаточно просто. Я не стала использовать ранец, и просто шла наверх рядом со сплетницей. Осталось 20% заряда, час или два полёта. На вершине платформы с наружной стороны портала стояла Виста, рядом с ней находилась китайская женщина в изысканном платье Сари, а также мужчина, в котором я узнал Валета червей из мастей. Неподалёку были и другие, но они явно были не членами группы, а зеваками. На краю платформы сидел Крутуш с инструментами и оружием на коленях, он оставил то, чем занимался, и пялился на Семург. Валет червей пробормотал что-то, вероятно, по-нидерландски. «Они не шутили!» Добавил он немного громче. «Что случилось?» Спросила я в ту же секунду, как они повернулись к нам. «Котёл сбежал, поджав хвост», — сказала Виста. «Куча оправданий, куча обещаний по поводу сил, которые у них якобы есть, и о том, что только они могут достать сына, а вот в последнюю минуту они нас бросили». «Давай не будем спешить», — заметил Валет червей. «Вполне возможно, что сын ударил по их штаб-квартире. Пока не получим дополнительной информации, мы ничего не знаем наверняка». «Мы не можем получить информацию», — сказала Виста. «Они не дали нам способа связи и никогда не говорили, где находится их штаб-квартира». «Да», — сказал Валет и посмотрел на меня. «У нас нет никаких других порталов, кроме тех, что уже открыты, и запросить дверь, чтобы добраться до других, не получается». «Виста, шёлковый путь я пытаемся что-то сделать в качестве временного решения». «Обходным путём», — сказала Виста. «Быстрое перемещение между ключевыми точками». Заметила сплетница. Твоя сила и сила шелкового пути, чтобы создавать коридоры. А я занимаюсь связью и определяю положение порталов. Сказал Валет. Червы из мастей в хороших отношениях с другими командами и местами. Я могу сообщить координаты? Сказала сплетница. Координаты у нас есть. Раздраженно сказал Валет. Всех порталов, кроме скрытых. Мне кажется, я знаю про скрытые. Сказала сплетница. Валет, кажется, еще больше разозлился. Однако кивнул. Ходите в портал, поговорите с нашими на станции, они все устроят. Мы тем временем закончим работу с известными порталами». Станция располагалась с другой стороны портала. Она служила штабом и ограничивала доступ на землю Бет для любителей лёгкой наживы, которые могли потеряться там или погибнуть. Мы с сплетницей отдали телефоны, техники на другой стороне поменяли настройки, чтобы подключить их к компровизированной сети, которая покрывала и землю Бет и Гиммель. Сплетница получила свой телефон обратно, пролистала содержимое, проверила настройки, затем взглянула на меня. «Не думаю, что тебе стоит ждать, пока я занимаюсь техническими вопросами и указываю этим парням, что делать». Я кивнула. «Пойду проверю, чем занимаются остальные, а потом вернусь». Втягивание в дело губителей стало отметкой, после которой мы закончили пожинать последствия поражения и начали подготовку. Я видела результат. Поселение Гиммель быстро превратилось из расползшегося по окрестностям поселения беженцев в боевой лагерь. Беженцев провожали и перевозили в другие места, палатки и пожитки упаковывались в грузовики и вертолёты, появилось место для кейпов. В центре всего была мясополчение, которое раздавало приказы, управляя и кейпами, и руководством гражданских. Здесь располагалось множество отрядов, многие из протектората, общей структуры не было, все разбились по командам организациям, Тут и там кипы сколочивали более специализированные группы. Я заметила Рэйчел Чертёнка Рапиру и куклу в обществе Стражи Чикаго. Они сидели или лежали на запечатанных ящиках с снабжением для поселения. Не хватало только Голема. Я испытала секундное волнение, вид команды Чикаго вызвал у меня сомнения, сожаления и даже что-то вроде стыда. Я бы сказала это вслух, но до сих пор я так ни разу не столкнулась с необходимостью окончательного принятия своего решения, и решения перестать быть героем. И всё же я обнаружила, что иду к ним. «Вот и она!» — сказала Грация. «Добралась нормально, Шелкопряд?» «Привратник оставил для нас открытую дверь», — сказала я. «Он оставил дверь открытыми для всех», — заметил Тектон. «Однако пользоваться ими непросто. Непонятно, как добраться из точки А в точку Б. У нас хорошо получилось», — сказала я. Виста сказала, что причина в дезертирстве котла, но я не могу представить, чтобы это было сделано из злобы или трусости. В противном случае они бы не оставили порталы открытыми. Согласен, сказал Тиктон. Кто-то занялся этим вопросом? спросила я. Сатира другие бывшие экипа Векаса, ответила Грация. А это разве не то же самое, что послать лесу охранять курятник? спросила Збияка. Точнее, это словно послать и лживых мозгоябных манипуляторов, чтобы разгадать запутанные мозгоябные загадки. Да! воскликнула Чертёнок. Именно! «Господи, как здорово, что кто-то, наконец, способен ясно обрисовать ситуацию!» «Скорее...» — сказала рапира. «Это послать группу, подкованную в подпольной деятельности и тайных операциях, разбираться в ситуации, с которой они хорошо умеют справляться». «А теперь снова непонятно...» — заметил чертёнок. «А где сплетница?» — спросила Рэйчел. «Снаружи. Помогает вести шёлковому пути настроить новые скоростные способы перемещения». «Ну ладно...» — ответила она. «Ты соскучилась?» Спросила чертёнок и повернулась. «Чё, серьёзно? Она член команды!» «Но ты соскочилась? Это круто!» «Я не соскочилась, Сказала Рейчел, задумавшись на секунду, и добавила. «А значит, это не круто!» «Я думала, ты едва можешь её выносить!» «Я могу её выносить! И даже на это ушло много времени!» «Это всё!» Добавила Рейчел. «Но ты же спросила! И знаешь, это вообще первый раз!» «У меня к ней вопрос! Вот и всё!» Забияка оглянулась на товарищей, повернулась к Грации, затем к Тектону. «Я одна, кто смотрит на них и не может понять, какого хуя им удалось захватить город! Заебала материться!» Сказала Грация так, словно это была уже рефлекторная фраза. Забияка приняла раздражённый вид но у кого улыбнулась. Я заметила, как Тектон отвернулся, словно забыл, что когда на нём шлем, а люди не видят его лица. Я тоже улыбнулась. Забияка, кажется, совершенно не поняла, почему это было смешно, что Грация делает ей замечание. «В чем вопрос?» — повернулась я Крэйчел. «Могу я чем-то помочь?» Она пожала плечами. «Этот придурок с получения сказал, что какой-то технарь хочет кое-что попробовать с моей силой. Даст моей собаке какое-то дерьмо, которое сделала крыса. Я не поняла, а он начал говорить со мной, будто у меня мозгов нет. А это не так, так что я не стала слушать». Что заставило его говорить еще более просто, — заметила чертенок, пока не стало казаться, что он говорит с ребенком пяти лет. «Я ушла» сказала Рэйчел. Деремо, которое сделала крыса?» уточнила я. «Лабораторный крыс!» сказала чертёнок. «Не сработает!» заметила я. Её сила сжигает яды и вещества внутри тела собаки. «Я так и сказала! Но они сказали, что всё равно хотят использовать средства!» сказала Рэйчел. «Им это уже известно!» сказала чертёнок. «Они всё равно хотят попытаться. У них остались дозы после предыдущего боя». «Вколоть собакам-мутантам сыворотку лабораторного крыса? Будут ли эффекты складываться?» «Те снадобья, о которых они говорили, только благодаря им я всё ещё здесь», — сказала я. «Честно говоря, я вижу только две возможности. Может, три». Эффекты складываются, и собаки Рэйчел становятся крепче и подвижней. Когда сыворотка действует, собаки перестают быть собаками, а значит, сила Рэйчел перестаёт действовать. Или она рассчитана только на людей, а на собаках даст только отрицательный эффект. «Шансы два из трёх». — сказала Забиека. «Вообще-то...» — заметил Тиктон. «Нет никаких гарантий, что шансы всех исходов равны. Может быть, что первый вариант имеет 10%, второй — 5%, а третий — оставшиеся 85%?» «Не еще 5% на то, что будет что-то совершенно другое!» — добавила с важным видом чертенок. «Тогда сумма не сходится!» — покачал головой Тиктон. «Не обращай на нее внимания!» — сказала кукла. «Число ничего для меня не значит!» сказала Рэйчел, посмотрела на меня и нахмурилась. «Думаешь, стоит попробовать?» «Думаю, да. Все варианты, в которых что-то может суммироваться или взаимоусиливаться, хороши. Я очень рада, что люди пытаются думать нестандартно. Сейчас именно это и требуется». «Верно», сказала Рэйчел. Она соскочила с ящика с припасами. «Пойду тогда поговорю с ней. Но если этот Модак снова начнет говорить со мной как с ребенком, я натравлю на него, ублюдка!» «Не смей!» Тебе нужно запудрить ему мозги, — сказала чертёнок. «Натравливать на людей собак мне больше нравится», — возразила Рейчел. «Нет, слушай. Эээ, -э, Тиктон, ты должен сказать нечто заумное. Что-то, что звучит по-научному. Типа того, что сказала Тейлор, но мудрыми словами. Кариатическая ошибка в рассуждениях. Ты считаешь, что Тиктон умён?» — заметила Забияка. «Эй!» — выпрямился Тиктон. «Только потому, что я больше не капитан твоей команды...» «Ты вообще-то больше не можешь мне приказывать!» Сказала Забияка. «Смирись!» «Один круг, бегом марш!» Тихо сказала Грация. Забияка оглянулась и приподняла брови. «Круг?» «Два круга!» Сказала Грация спокойно, холодно и опасно. За то, что не побежала, как только я дала приказ. «Какого хуя? Вокруг чего я должна бежать?» «Три круга за мат, четыре за то, что ты всё ещё здесь, будет пять, если не побежишь прямо сейчас». «Беги, и если не выберешь достаточно большую область, вокруг которой будешь бежать, я добавлю ещё несколько кругов». «Что за бред?» — пробормотала Забияка и соскочила с крышки ящика. «Значит, пять кругов», — сказала Грация. «Я знаю, что получу дополнительные круги за болтовню, но я должна была заявить для протокола», — сказала Забияка и побежала, повторяя при каждом шаге. «Бред, бред, бред!» Как только оно удалилось достаточно далеко, грация остальные начали смеяться. Кажется, из всех неформалов только Рапира поняла, в чем дело. Ее плечи дрожали от беззвучно воздерживаемого смеха.